Глава седьмая «Просыпайтесь, мисс, мисс, просыпайтесь!» Монотонное бормотание сопровождалось довольно ощутимыми шлепками, которыми неизвестное награждало мое многострадальное тело. Сил не было даже на то, чтобы разлепить веки, но если я сейчас этого не сделаю, то встречать утро буду уже на полу. продолжил служанка, повторяющая одну и ту же фразу, как заезженная пластинка, и дальше пихать меня с таким усердием, я просто-напросто свалюсь с кровати. — Мисс, просыпайтесь. Просыпайтесь, мисс. — Ага. Невнятный ответ сменился тихим стоном. В голове взрывались петарды в ушах звенело. А ведь я всего лишь попыталась оторвать голову от подушки. Потерпев фиаско... Повалилась обратно, чтобы уже в следующий миг почувствовать очередной болезненный щипок. Наверное, я бы цапнула мучительницу, но у меня даже зашипеть на нее не хватило сил. Было такое ощущение, словно виски сверлили буром. «Вас ждут внизу, вниз. Вставайте», — заявила эта липучка голосом, лишенным всякой эмоциональной окраски. «Ждут?» — осторожно переспросила я. В голове, как назло, сразу стало ясно, вдруг вспомнился и вчерашний вечер, и бесславное его окончание. Я, трясущийся, как наркоманка со стажем, и злющий маг, наверное, сто раз пожалевший о своем выборе. А кто именно ждет? Небось, дорогой господин и парочка констеблей, которые явились арестовать дуру пришлую, посигнувшую на жизнь высшего. «Гости», — подтвердила мои наихудшие опасения девица и принялась за старое. «Поднимайтесь. Его светлость не любит, когда опаздывают». «Полагаю, его светлость вообще не знаком с этим чувством и только и умеет что брызгать ядом да психовать». Ощутив ледяное прикосновение пальцев, вздрогнула, а упрямица, не желая отставать, силой сжала мое запястье и хорошенько за него дернула. Новая попытка стащить меня с кровати оказалась успешной, с горем пополам я поднялась. Постепенно мир перед глазами перестал вращаться, мебель стекла с потолка на пол и начала принимать более четкие очертания. Я находилась в спальне, в которой вчера меня оставил Грейв. Сейчас передо мной маячила бледная, как сама смерть тощая, курносая девица, служанка, Или какая-нибудь камеристка, а может экономка, кто ее разберет. Смыленные волосы девушки были заплетены в косу и перехвачены голубой лентой под цвет платья. Она смотрела на меня немигающим взглядом черных бездонных глаз, в которых не отражалось даже намека на эмоции. Ничего. Наверное, замри незнакомка, и ее можно было бы запросто принять за выполненную из воска скульптуру. «Вы дадите мне пару минут», — попросила я и выразительно покосилась на двери, намекая, что нуждаюсь в некотором уединении. К счастью, странная особа все поняла. Повторив сотый раз, как для особой одаренной, вас ждут внизу», удалилась, наконец оставив меня одну. Перешагнув через мантилью, золотистой лужицей, растекшуюся по ковру, Заметила рядом свои туфли. Серебряные шпильки поблескивали на темном ворсе. А вот злочастного Эгрета обнаружить не удалось. Поймав в зеркале свое отражение, с трудом узнала саму себя. Кажется, не только мой будильник мог запросто сойти за покойника. На моем лице тоже не было ни кровинки. Губы белые, глаза наоборот, оттеняла загадочная синева. Сейчас распугаю всех полицейских. Дабы не навлечь еще больший гнев на свою бледную голову, возиться долго не стала, кое-как привела себя в порядок, разобрала пальцами спутавшиеся локоны, расправила складки на бальном платье, вернее, попыталась это сделать, но быстро плюнула на бесполезную затею. Нацепив туфли, как на расстрел, поплелась вниз. Где-то глубоко внутри засела уверенность, что Грейф обо всем догадался, Странно, что не оставил подыхать, а помог избавиться от магической заразы, которую я в себе больше не ощущала. Наоборот, силы стремительно возвращались, походка стала тверже, а окружающая обстановка больше не проделывала кульбиты при малейшем резком движении. Коридор, пронизанный солнечными лучами, теперь не казался мрачным. По стенам не змеились пугающие тени, Их заменили кремовые обои с молочным узором, удачно сочетавшиеся с деревянными панелями и темной мебелью. Лестница вела в просторный холл, выполненный в синих и коричневых тонах с редкими вкраплениями позолоты. На лепном потолке красовалась массивная люстра из витражного стекла. Светильников на стенах тоже было немало, но сейчас они не горели. Света, проникающий сквозь стрельчатые окна, и витраж над входной дверью, было достаточно, чтобы осветить холл. Интерьер его удачно дополняла арка из зарезного дерева. За ней ступени, покрытые ковровой дорожкой, что вели к заветной свободе. Овы, оказавшись на улице, все равно далеко не убегу. А потому, решив не усугублять свое и без того безнадежное положение, повернула направо, войдя в кабинет, в котором вчера так бездарно пыталась соблазнить мага, замерла на пороге. Не зная, чего в тот момент во мне было больше — волнения или удивление. Я вполне ожидала увидеть мадам Луари, но уж никак не предполагала, что одним из гостей окажется тот темноволосый господин. Мар, кажется. Полицейских, как ни странно, В кабинете не наблюдалось. Мадам сегодня тоже не могла похвастаться здоровым цветом лица. Скорее, благородной бледностью. Высшая была явно чем-то обеспокоена. Не способная усидеть на месте, расхаживала по кабинету, шурша кринолином и молотя веером по руке в атласной бетенке. Каштановые локоны собранные в незамысловатую прическу и украшены крошечной шляпкой державшийся на одном честном слое. Платье простенькое, с глухим воротом, минимум украшений. Если бы не высельковый цвет наряда, можно было решить, что у мадам траур. До моего появления ее спутник стоял демонстративно отвернувшись к окну, но, заслышав шаги, обернулся. На какой-то миг тонких губ коснулась улыбка. Однако стоило высшему повнимательнее на меня посмотреть, как доброжелательность в его взгляде сменилась таким лютым холодом, адресованным, к счастью, не мне, а его наглой светлости, вальяжно развалившейся в кресле. Что даже странно, как это Эшерли не превратился в сугроб. Мисс Фелтон, с вами все в порядке? С беспокойством проронил джентльмен в черном сюртуке, подавшись мне навстречу. Поклонился, коснулся губами моей руки, в ответ получив слабую улыбку. «Мисс Фелтон я стала с подачи мадам Луари. Для каждой воспитанницы высшая подбирала фамилию, самую обыкновенную и широко распространенных в Верилии. А этот Грей вчера весь вечер мне мискал. Наверняка даже не поинтересовался, как меня зовут. С мисс Фелтон всё отлично. Просто не выспалась на вчера, не до того было». «Правда, милая». «Милая? Что это с ним?» Решила сейчас промолчать, чтобы потом по-тихому самому со мной разобраться. Уж лучше каяться перед мадам Луари, чем снова остаться тет-а-тет -тет с этим типом. Я-то подумал, он вызвал высшую, дабы вернуть бракованный товар. Но, как оказалось, Эшерли никого не приглашал. Мадам явилась сама по собственной инициативе, прихватив с собой и дознавателя. Узнав, кем является бледнолицый джентльмен, мои симпатии к нему в мгновение ока испарились, как роса с лепестков рос под знойным солнцем. Я по-прежнему страшилась полицейских, слишком глубоко в сознании засели рассказы Хейма о служителях закона и об ужасающей их вседозволенности. Квинсин Торсли был тому наглядным примером. Единственным счастливым исключением оказался полицейский, что спас меня, правда, потом так коварно лишил воспоминаний о своей персоне. А жаль, таких людей, как он, мне бы хотелось помнить. «Со мной все в порядке, сэр», — поспешно заверила я, заметив, что ответом Грейва высший не удовлетворился, изобразив Книксон, скромно потупилась и поблагодарила. «Спасибо за участие, сэр». Кажется, он и мне не поверил. Продолжал хмуриться, подозрительно косясь то в мою сторону, то на светловолосого мага. Последнего вся эта ситуация только забавляла. Забавляла осознание того, что я сама загнала себя в ловушку. Признаться сейчас, мадам Луари, не осмелюсь, раз уж Грейв сам молчит. Неизвестно, какой окажется ее реакция. И что выше предпримет. Тем более, не стану откровенничать, при полицейском. Лучше рискну и буду надеяться, что этот, Эшерли, не такой уж псих, каким его расписывал Оливер. В то время, как дознаватель был озабочен моим состоянием, мадам Луаре решила не забивать подобными глупостями свою голову. Сейчас ее куда больше занимала Сара. Вернее, то, что пришли хватило наглости сбежать. Куда именно ответ на этот вопрос мадам рассчитывала получить от меня? Скрывать чувство от высших непросто. Особенно, когда их трое, а ты одна, и все дружно пялятся на тебя. Первая насторожена, второе выжидательно, а третья ухмыляясь и предвкушая интересную сцену. Небось гадает, как я буду выкручиваться. Сейчас от меня зависела судьба единственного дорогого мне человека, поэтому пришлось запихнуть свои переживания куда подальше и с удивлением, надеюсь, разыгранным успешно, воскликнуть. «О, боже, какой кошмар! Не представляю, как она на такое решилась!» Для пущего эффекта заломила руки. Оставалось уповать на то, что вышло правдоподобно, и я не переборщила. «Поверьте, мадам, со мной Сара ничем таким не делилась, иначе бы я сделала все возможное, чтобы ее отговорить». «Мерзавка чуть не отправила его сиятельство на тот свет!» — пронзительно вскрикнула директриса, в сердцах стукнув каблуком о пол. А я, не сдержавшись, облегченно выдохнула. Не то, чтобы меня заботила жизнь какого-то высшего, временами я им всем желала самой страшной и мучительной кары длиной в целую вечность. Но не хотелось бы, чтобы Сара брала такой грех на душу. Оливер, конечно, заверял, что отрава не смертельная, и попробовавший ее Макс со временем оклемается. Не знаю, как маг, а я вчера чуть не отдала Богу душу. И если бы не Эшерли, сейчас пялившийся на меня с откровенным ехидством, скорее всего, этого разговора и вовсе бы не было. Подумайте хорошенько, мисс Фелтон. Куда она могла отправиться? Подхватил эстафету дознаватель. Мадам Луаре уверяет, вы были близки. На улицах Марияра одной пришло оставаться небезопасно. Без хозяина она — лакомый кусочек для всякого отребья. Если вам не безразлична судьба подруги, расскажите все, что знаете, даже то, что вам кажется несущественным. Возможно, мисс Лин говорила о каком-нибудь месте, которое мечтала посетить. Были ли в пансионе у нее друзья среди высших? «Никто из моих людей не стал бы помогать и на мирянке, возмутилась директриса, услыхав предположение полицейского. И все же, мадам, кто-то ей, несомненно, помог, иначе как бы мисс лин сумела раздобыть артефакт. Мадам притихла, не найдя, что возразить. А я не применула воспользоваться удачным поворотом и побежала дальше по тропке лжи. Помнится, у Сары были доверительные отношения с мисс Эжени. Они часто общались. Пусть допрашивает учительницу, которая, в принципе, со всеми нами была приветлива. Конечно, нехорошо подставлять бедняжку, она, в общем-то, неплохая девушка, но если это поможет выиграть для Сары и Оливера время, я готова наговорить что угодно и подставить кого угодно тоже. Надеюсь, подруга уже покинула берега Верилии и плывет навстречу новой жизни — свободе которая мне теперь будет только сниться. «С одной мисс Эжени? Может, с кем-нибудь еще?» пытливо вглядывался Мак в мое лицо. К его разочарованию оно оставалось бесстрастным. «Ива, подумай хорошенько», — подакивала Мару, хозяйка пансиона. «Мне кажется, ты что-то скрываешь». И неизвестно, сколько бы длился допрос, и как долго я сумела бы держать оборону, Но тут из-за стола изволили подняться его светлость. Мисс Фелтон ответила на все ваши вопросы, не вижу смысла и дальше ее пытать. Сами видите, она нуждается в отдыхе, и на вечер у нас кое-что запланировано. На какой-то миг лицо мадам просветлело, а вот полицейский, наоборот, стал напоминать грозовую тучу, готовую начать метать молнии. «Значит ли это ваша светлость, что вы решили оставить его себе?» Снова усмешка, и голос... Сочащийся ядом. Все будет зависеть от того, как мисс Фелтон поведет себя сегодня вечером. Я нервно сглотнула. Не нравятся мне эти его скользкие намеки. Какие планы? Чего он от меня хочет? Решила оставить себе, несмотря ни на что. Но для чего? Спать? Хвала Всевышнему. Он со мной не собирается. Будем надеяться, эти его планы в отношении меня не изменятся. Выкачивать эмоции? тоже не торопится. А для каких еще гадких целей я могла ему понадобиться? Даже не представляла. Да и не хотела представлять. Пока мадам Луари прощалась с Грейвом, что-то тихонько тому нашептывая, и не забывая с хитрой улыбкой поглядывать в мою сторону, ко мне подошел полицейский. К счастью или сожалению, но пообщаться нам толком не дали. Мак только и успел сказать... «Мне жаль, что вчера вам довелось стать свидетелем нашего с Греевым спора. Надеюсь, мисс Фелтон, здесь вам будет хорошо». Кажется, он и сам не верил в то, что говорил. «Если же когда-нибудь понадобится моя помощь, пожалуйста, не раздумывая, обращайтесь». С этими словами мужчина протянул мне визитку, на которую я успела взглянуть лишь мельком, заметила в правом нижнем углу черные вензеля БМ когда к нам подскочил его светлость. «Что такое, Мар? Заигрываете с рабыней прямо на глазах ее хозяина? От этой скверной привычки вам тоже так и не удалось избавиться. Я всего лишь сказал мисс Фелтон, что если она что-нибудь вспомнит о Мислин, пусть сразу же обращается ко мне». Не моргнув глазом, соврал полицейский. «Любая мелочь может оказаться полезной». Сомневаюсь, что она что-нибудь вспомнит. В очередной раз брызнул ядом высший, после чего с наигранным дружелюбием завершил. Был рад встрече. Надеюсь, следующее произойдет не скоро. Майя же проводит вас к выходу, а то вдруг надумаете заблудиться. Чинные поклоны, холодные взгляды, такое ощущение, что они сейчас скрестят шпаги. Наверное, так бы и поступили, если бы оружие попалось под руку. Надеялась слинять под шумок, да где-нибудь затаиться. Не вышла. А вы, мисс Фелтон, останьтесь. Донеслось мне в спину. Мы вчера с вами так толком и не пообщались. Не терпится познакомиться поближе.